Конан, мгновенно подобравшись, мягко, словно пантера, вскочил на ноги. Девушка слетела с его колен, а он уже держал саблю наготове, озираясь по сторонам. Шорох не повторялся. И кемерец, бесшумно двигаясь, направился в ту сторону, откуда он донесся до их ушей. Девушка, съежившись и дрожа всем телом, следовала за ним». Они остановились на пороге соседнего зала, и варвар застыл, словно лев перед прыжком. А Натала боязливо, вытянув шею, посмотрела через его плечо, и глаза, быстро привыкшие к темноте, уловили очертания стоявшего у стены возвышения, похожего на саркофаг на котором лежал на спине человек, как две капли воды, похожий на того, которого Конан спустил в колодец. Одежда его, правда, отличалась гораздо большей пышностью. Она вся была усыпана золотом и драгоценными камнями, и в скудном свете, проникавшем из соседнего зала, сверкала, подобно огромному бриллианту, Снова послышался зловещий шорох, словно кто-то отодвинул портьеру. Конан моментально отскочил в сторону, потянул за собой девушку и зажал ей рот огромной ладонью. С того места, где они стояли, не было видно возвышения с лежавшим человеком, лишь на стене рисовалась слабая тень. И к этой тени медленно подползла другая тень. Она была бесформенной, огромной и настолько чёрной, что кемерец похолодел от ужаса. Эта тень не была тенью человека или животного он никогда в жизни не видел ничего подобного. Натала еще шире раскрыла свои огромные, остекленевшие от страха глаза. В гробовой тишине явственно слышалось ее спазматическое дыхание. Тяжелое, словно черное облако тень обволокла человека, и они увидели, как на стене вспучился Огромный горб, тут же, впрочем, опавший и рассосавшийся. Тень медленно и лениво уползла куда-то вниз, открывая очертания ложа. Оно было пустым. Человек исчез. Тело девушки конвульсивно дёрнулось. Первый признак истерики. Конан, чтобы привести её в чувство, вновь воспользовался ладонью. Он сам ёжился от холодного пота, стекавшего по спине. Ничто в подлинном мире не могло так напугать его. Но ведь то, что они видели, судя по всему, относилось вовсе не к этому миру. И всё же любопытство... Пересилило страх, и кемереец, чуткий, словно кошка, скользнул в зал. Он был пуст. Пустым оказалось и возвышение, обитое шелковой тканью. В его изголовье быстро впитывалась капля алой жидкости, поблескивая, словно рубин. Натала увидела ее и взвизгнула от ужаса. Конан не обратил на это внимания, ибо он чувствовал, что его горло все сильнее сдавливает ледяная петля страха. Значит, здесь действительно лежал человек, а затем появилось что-то чудовищное, и человек исчез. Что же это было? Какие мрачные силы скрываются в мрачных закоулках этого проклятого дворца? Варвар взял девушку за руку, собираясь уйти из этого зловещего зала и замер, не дыша. Издалека, со стороны того зала, в котором они пировали, слышался тихий шелест «Шагов!» Сомневаться не приходилось. К ним кто-то приближался, мягко ступая босыми ногами. Кемерец сорвался с места, таща за собой девушку. Он надеялся, что сумеет выбраться на площадь через другие двери, избежав встречи с незнакомцем, кем бы он там ни был. Однако они не успели еще добежать до арки, когда тяжелая шелковая занавеска раздвинулась за их плечами, и в комнату заглянул человек. Это был мужчина, тоже очень похожий на того, что встретился им на свою беду по пути во дворец, столь же высокий, плотный в пурпурной тунике, перетянутой в талии, расшитым золотом и драгоценностями поясом. У бедра болтался короткий меч. Но мужчина даже не положил руку на его рукоять. Он неподвижно стоял, равнодушно разглядывая пришельцев. В его янтарных глазах не отражалось ничего, кроме отчаянной скуки. Тишину разорвал сонный голос незнакомца. Так же равнодушно, никому не обращаясь конкретно, он произнес несколько слов на неизвестном Конану языке. Кемериец ответил постигиски и тут же услышал вопрос, заданный на том же языке: «Кто вы такие?» «Я Конан из Кемерии». Гордо выпрямившись, ответил варвар. «А ее зовут Натала, она Бретунка. Скажи нам, что это за город?» Незнакомец молчал, но его сонный, мечтательный взгляд, скользнувший по девушке, дрогнул. Глаза загорелись вожделением. «О, юное создание! Ты прекраснее всех, кого мне доводилось здесь увидеть! Кто же ты, о золотоволосая гурия? В какой из благословенных стран родилось такое чудо? В Антаре?» «Жотре?» «Или, быть может, в сверкающей серебряными звездами кут?» «Что ты мелешь?» — спросил раздосадованный Конан, который не мог терпеть пустых речей. Незнакомец не обратил на него ни малейшего внимания и, захлебываясь от восторга, продолжал. «Да, это верно, мне снились...» Многие красавицы, они были стройными и грациозными, словно газели. Их волосы были темнее самой темной ночи. Но твоя кожа белее молока, глаза прозрачнее, чем воздух. Раннего утра, ты слаще нектара Самых нежных цветов, иди же ко мне. Взойдем на ложе, мягкое, словно лебяжий пух, О, прекраснейшая из прекрасных! «Королева моих снов!»